Проходя через смотровый балкончик, Настя почувствовала неприятный холодок и сосущую пустоту в желудке. Она вспомнила, как вчера на этом самом месте лежала, нелепо скорчившись, Евдокия Михайловна, как вокруг нее толпились служащие театра. Эта картина навсегда отпечаталась в ее памяти. Справившись с собой, Настя подошла к двери реквизитной, деликатно постучала в нее. Трофимов не отозвался. Настя постучала громче, постучала изо всех сил, и снова никакого результата. Да что же он, сам просил ее зайти, а самого нет на месте. Трофимов в своем репертуаре. Может, так увлекся работой, что ничего не слышит? Настя открыла дверь, заглянула внутрь и окликнула. «Петр Семенович, вы здесь?» «Здесь». Раздался из полутемного помещения странный приглушенный голос. «Что ж вы не отзываетесь?» Настя вошла в полутемную комнату, осторожно прикрыла за собой дверь, шагнула вперед и снова окликнула реквизитора. «Да где же вы?» «Здесь», — ответил ей прежний голос. И снова что-то в этом голосе показалось Насте странным. Он звучал как-то ненатурально — как будто Настя отвечал не живой человек, а механическая игрушка. «А что у вас так темно?» «Здесь», — повторил тот же голос с той же ненатуральной механической интонацией. «Что здесь?» — недовольно переспросила Настя. И снова тот же голос повторил «Здесь». «Черт знает что!» — пробормотала Настя. «Не зря в театре недолюбливают Трофимова». Какой-то он странный, неприятный. Настя хотела уже уйти, но что-то ее удержало. Ведь он хотел поговорить с ней о чем-то важном. Она огляделась и увидела на стене выключатель. Потянулась к нему, нажала кнопку. Большая комната заполнилась бледным мертвенным светом люминесцентных ламп. По углам высветились рыцарские доспехи, кованые алебарды, мушкеты и аркебузы, старинные граммофоны с огромными разрисованными трубами, начищенные до блеска самовары, громоздкие двоенные радиоприемники. Все это старье, время от времени использовавшееся в театре, было или куплено задешево в антикварных лавочках, или сделано самим Трофимовым. Причем отличить первое от второго было иногда трудно. Руки у Трофимова были золотые, этого никто не мог у него отнять. «Петр Семенович, да где же вы?» — повторила Настя, по-прежнему не видя виде реквизитора. «Что вы, в прятки со мной играете?» И снова прежний странный голос повторил. «Здесь». И тут Настя увидела, откуда раздается этот голос. В глубине комнаты стоял небольшой старинный столик, так называемый ломберный, красного дерева, крытый зеленым сукном. Этот столик использовали в сценах карточной игры. На этом столике стояла красивая старинная клетка, а в этой клетке сидел попугай — большой красно-синий попугай. Ну да, теперь Настя вспомнила, что у Трофимова был попугай, и он его тоже использовал как реквизит в нескольких спектаклях. Попугай умел произносить одно единственное слово — «здесь», Уж почему он выучил именно это слово, никто не знал. И вот с ним-то Настя и разговаривала, войдя в эту комнату. Настя едва не рассмеялась, до того глупо она выглядела. «Да, но где же сам Трофимов?» Настя подошла к ломберному столику, как будто попугай мог ответить на ее вопрос, и яркая экзотическая птица повторила свою единственную реплику. «Здесь». И в ту же секунду... Настя увидела реквизитора. Попугай сказал ей правду. Трофимов действительно был здесь. Он лежал рядом с ломберным столом, широко раскинув руки и ноги и запрокинув голову. — Петр Семенович! — мгновенно онемевшими губами окликнула Настя. Точнее, только хотела окликнуть, из горла выдавилось лишь слабое хрипенье, потому что все тело сковал страх мамочка прошептала она ой мама но мама была далеко да и чем бы она могла помочь в данном случае титаническим усилием оторвав ноги от пола настя сделала несколько неуверенных шагов и подошла к трофимову показалось ей или нет что от тела послышался какой то звук вдруг он жив просто плохо человеку стало Настя наклонилась над ним, протянула руку к его руке, чтобы проверить пульс, и тут же поняла, что это бесполезно, что она опять опоздала. Вокруг головы Трофимова по паркетному полу растеклось большое темное пятно, в происхождении которого у Насти не было никаких сомнений. Это была кровь. Рядом с телом на окровавленном полу валялся тяжелый старинный медный подсвечник. Его массивное основание было покрыто кровью, не оставляя сомнений. Именно этим подсвечником был нанесен роковой удар. Глаза реквизитора были широко открыты, они смотрели на что-то, видимое только ему. Теперь у Насти не было никаких сомнений. Реквизитор был мертв. Причем она не сомневалась и в том, что он убит. Вот же и орудие убийства, этот самый подсвечник. Она машинально протянула руку к подсвечнику, но тут же одернула себя. «Что ты делаешь, дура? Ведь отпечатки останутся». В голове малость прояснилась. Она осознала себя стоящей над трупом в пустой комнате. Просто триллер какой-то. Настя выпрямилась, огляделась по сторонам. Ведь Трофимова наверняка убили только что. «Может быть, убийца еще находится здесь, в этой комнате?» И тут попугай снова хрипло выкрикнул свою единственную реплику. «Здесь». Настяны нервы не выдержали. Она бросилась бежать, стремглав вылетела из реквизитной и понеслась по коридору, не разбирая дороги, и налетела на какого-то человека. Настя отшатнулась, попятилась. Вдруг это убийца? И узнала широкое, простоватое лицо капитана Ненарокова. «Анастасия Николаевна». — проговорил капитан, удивлённый из доли осуждения. — Что с вами? На вас лица нет. — Там? — пробормотала Настя, едва справившись со своим голосом и тыкая рукой назад в сторону реквизитной. — Там? — Да что там такое? — переспросил полицейский. Настя не могла говорить, её била крупная дрожь, и зуб не попадал на зуб. Полицейский неожиданно схватил её за плечи и сильно встряхнул, как тряпичную куклу. И это неожиданным образом помогло. Настя справилась с дрожью и проговорила вполне отчетливо. — Там Трофимов, реквизитор. — И что с ним такое? — поинтересовался капитан. — Он... он мертв, убит. — Что? — в глазах и в голосе капитана было недоверие. — Вы уверены, что он мертв? — Уверена. От возмущения и его недоверием Настя даже немного успокоилась и заговорила вполне связно. «Если не верите мне, можете посмотреть и убедиться. Ну, я непременно посмотрю». Капитан прошелся пятерней по своим и без того растрепанным волосам, тяжело вздохнул. «Показывайте, где вы его нашли». Настя повернулась и пошла обратно к реквизитной. Конечно, ей жутко не хотелось туда возвращаться. Но она никак не могла показать свою слабость этому нахальному, самоуверенному полицейскому. Только подойдя к двери, она остановилась перед ней и неуверенно проговорила. «Он в этой комнате». Ненароков кивнул, открыл дверь, вошел. Убегая, Настя, конечно, не выключила свет, и комната была ярко освещена. «Где же ваш труп?» — поинтересовался капитан и тут же из глубины комнаты донесся ненатуральный голос. «Здесь». «Кто там?» — удивленно спросил капитан, повернувшись к Насте. «Кто это говорит?» «Увидите», — ответила та, и, несмотря на весь ужас происходящего, хихикнула. Это был нервный смех. Ненароков взглянул на нее с недоумением, вполне понятным, учитывая неуместность ее смеха, и пошел на голос». Настя не пошла за ним, она осталась возле двери. Уж очень ей не хотелось снова смотреть в мертвые глаза Трофимова. Не хотелось видеть лужу крови. Не прошло и минуты, как из глубины комнаты донесся приглушенный возглас полицейского. — Ох ты! И правда труп! На какое-то время наступила напряженная тишина. Видимо, капитан осматривал мертвое тело. Потом он в полголоса заговорил по мобильному телефону. — Да, это Ненароков. Срочно вышлите бригаду криминалистов в театр. Да, убийство. Еще одно убийство. — Значит, он считает, что Евдокию Михайловну тоже убили, пронеслось в голове у Насти. А мне вчера тут развел турусы на колесах, целую лекцию прочитала о пожилых людях. Закончив разговор, Ненароков подошел к Насте и спросил, «Вы там ничего не трогали?» После перенесенного шока Настя была какая-то заторможенная. Она немного подумала, прежде чем ответить. «Я у него пульс проверила? Или нет? Кажется, только хотела. Я не помню». «Не нужно было. Вы же знаете. На месте преступления ничего нельзя трогать». «Как это не нужно?» — возмутилась Настя. А если он еще был жив? Если его еще можно было спасти? Ладно, ладно, не кипятитесь, вы все правильно сделали. А зачем вообще вы сюда пришли? Насколько я понимаю, вы с покойным нечасто общались. Он вообще был такой нелюдимый. Ни с кем в театре не дружил, ни с кем близко не общался. Так что же вы здесь сделали? Он попросил меня прийти, хотел что-то мне рассказать, что-то важное. «Вы не догадываетесь, о чем он хотел с вами поговорить?» «Нет, даже никаких догадок». Полицейский что-то записывал в своем блокноте. Настя подняла на него глаза. Ну, вы ведь не думаете, что это был несчастный случай?» «Это маловероятно», — уклончиво ответил капитан. «Маловероятно?» — возмутилась Настя. То есть вы все же допускаете, что Трофимов сам себя ударил тяжелым подсвечником по голове? Ну, я же сказал, что это маловероятно, очень маловероятно. До того, как здесь поработают криминалисты, до того, как будут получены хотя бы предварительные результаты вскрытия, ничего более определенного сказать нельзя. Но вы же по телефону сказали, что это убийство. Ну, это пока самая вероятная версия. А если так то теперь-то вы понимаете, что смерть тети Дуси Евдокии Михайловны тоже не была несчастным случаем? Это тоже было убийство. — Ну, не будем спешить с выводами, — примирительным тоном проговорил Ненаруков. — Вечно они все скрывают, нарочно хотят обычным людям показать, какие они важные, и незаменимые с неожиданной злостью подумала Настя. Тут в коридоре послышались торопливые шаги, и появились озабоченные люди с сумками и чемоданчиками, как поняла Настя криминалисты. «Быстро добрались», — похвалил капитан. Он попросил Настю подождать его в сторонке и пошел с криминалистами на место преступления. Потом вернулся к девушке и начал задавать ей бесконечные вопросы, записывая ее ответы в бланк протокола. Когда у Насти уже заболела голова от его бесчисленных вопросов, Ненароков, наконец, остановился и попросил ее подписать заполненный протокол. Тем временем дотошные криминалисты уже закончили первичный осмотр места преступления. Труп Трофимова упаковали в черный пластиковый мешок и вынесли на носилках. Капитан Ненароков с кем-то переговорил по телефону, убрал в портфель протокол и собрался опечатать комнату. «Пока вы свободны, Анастасия Николаевна», но мне, возможно, понадобится с вами поговорить еще раз. Вы ведь на данный момент главный свидетель. Если не считать попугая. Вдруг Настя спохватилась. А вы что, собираетесь опечатать эту комнату? — Ну да. Это ведь место преступления. Оно еще может понадобиться криминалистам. — Но тогда... Тогда надо забрать попугая. Отсюда ничего нельзя забирать» машинально проговорил Ненароков. «Да что вы такое говорите?» возмутилась Настя. «Он же умрет, если оставить его надолго в заперти. Его ж кормить надо. Да и вообще ему нужно общение». «Ладно», — смягчился капитан, «можете его забрать. Действительно, жалко птицу». Настя снова вошла в реквизитную, опасливо пересекла комнату, подошла к тому месту, где она нашла труп. На полу был обведённый мелом неровный контур, отмечавший положение мертвого реквизитора. Рядом, на невысоком столике, стояла клетка с попугаем. Яркая птица сидела, грустно нахохлившись. Видимо, понимала, что со смертью хозяина в её жизни грядут большие и тяжёлые перемены. «Что же с тобой делать?» — сочувственно проговорила Настя. «Домой я тебя взять не могу. Где ты будешь жить?» «Здесь!» чётко ответил попугай. «Ну, ты даёшь», — удивлённо проговорила Настя. «Нет, здесь тебя оставить нельзя». Она подхватила клетку, взяла с полки пакет с кормом и вышла из комнаты. «И куда вы его отнесёте?» — спросил её капитан, опечатывая помещение. «Пока к нам, в костюмерную. Вера Степановна, надеюсь, не будет против. А что, вы хотите взять у него подписку о невыезде, как у главного свидетеля?» Капитан никак не отреагировал на ее плохо скрытый сарказм. «Не понял, что ли?» «Увы, он ничего не может рассказать», — вздохнул Ненароков. «Ведь он наверняка видел убийцу. Как было бы хорошо, если бы он смог его описать!» «Да, словарный запас у него невелик», — согласилась Настя. «Заладил одно и то же. Здесь, здесь, здесь». «Здесь», — повторил попугай свое любимое слово. Вера Степановна действительно не возражала против того, чтобы попугай какое-то время пожил в костюмерной. «Даже хорошо», — проговорила она, разглядывая яркую птицу. «Будет с кем поговорить, когда ты уедешь на фестиваль». «Ах, да, еще и фестиваль!» Настя в сегодняшних волнениях совсем забыла о приближающейся поездке. «Хоть отвлечешься», — добавила Вера Степановна, «а я пока наведу здесь порядок». «Здесь» выкрикнул попугай. «Хоть бы ты еще что-нибудь научился говорить», вздохнула Настя. «Как можно обходиться одним словом?» «У меня сосед по лестничной площадке вполне обходится тремя, и все матерные», проговорила Вера Ивановна. «Ничего, уж до пятидесяти лет дожил. Пьет, правда, по-черному. Жена его давно бросила, а так ничего себе, жив-здоров». После этого Вера Ивановна ушла. Ей нужно было поговорить с режиссером о костюмах для новой постановки. Оставшись одна, Настя решила почистить клетку и положить в кормушку свежего корма. «Попугаю требуется внимание. Он все же потерял близкого человека». «Ну и как же тебя зовут?» спросила она попугая. Он немного приободрился и с любопытством глядел по сторонам. В комнате было светло, и валялись кругом яркие лоскутки. Очевидно, попугаю тут понравилось. Настя протянула руку и отважилась почесать птицу под клювом, несмотря на то, что клюв этот очень впечатлял. Как долбанет, мало не покажется. «Петруша!» — неожиданно проворковал попугай. «Петруша хороший!» «Ой!» — удивилась Настя. к ты, оказывается, разговариваешь. Ни одно только слово знаешь». «Вы с Трофимовым, оказывается, тезки? Ну, скажи что-нибудь еще». Но больше попугай не произнес ни слова. Трофимов давно не чистил клетку, и в ней скопилось много грязи. «Ну, что с него возьмешь, мужчина?» Дно клетки выдвигалось, и Настя потянула его на себя. Однако, выдвинувшись до половины, дно застряло ни вперед, ни назад. Настя, чертыхаясь, пыталась справиться с поломкой. Попугай, который перед этим спрахнул на жордочку, слетел вниз и тюкнул клювом в щель между выдвижным поддоном и основанием клетки, выкрикнув свое любимое слово. «Здесь!» «Да что ты заладил одно и то же!» раздраженно проговорила Настя. «Здесь, здесь!» Попугай снова тюкнул в то же место и в сотый раз выдал свою коронную реплику. При этом он склонил голову набок и очень выразительно взглянул на новую хозяйку. «Мол, ты что, не понимаешь? Я же тебе ясно говорю!» Настя пожала плечами и засунула палец в то место, на которое указывал попугай. И нашарила под выдвижным дном какую-то бумажку. Она подцепила эту бумажку пинцетом, вытащила ее, положила на стол рядом с клеткой. Теперь ничто не мешало, и дно клетки легко выдвинулось до конца. Попугай взлетел на жердочку и победно захлопал крыльями. «Петруша, хороший! Хороший, хороший! Только не слишком зазнавайся!» Настя почистила поддон, задвинула его на место, насыпала в кормушку свежего корма, налила воды. Попугай, однако, не спешил к кормушке. Вместо этого он перелетел в другой конец клетки и прокричал оттуда надоевшее слово «Здесь!». «Ну, что тебе еще нужно?» — проворчала Настя. «Не капризничай. Ешь пока свежее». Но попугай снова закричал здесь. При этом он определенно смотрел на стол рядом с клеткой. Настя проследила за его взглядом и увидела ту самую бумажку, которую она вытащила из-под поддона. Она взяла эту бумажку в руки, развернула, С одной стороны листка была напечатана реклама фирмы, выполняющей на дому ремонт всевозможной бытовой техники — холодильников, пылесосов, телевизоров, стиральных машин, электрических плит. Настя хотела уже выбросить листок, но машинально перевернула его другой стороной и увидела несколько слов, нацарапанных от руки старой перьевой ручкой. Девушка застыла, словно увидела привидение, потому что она узнала, неровный почерк с очень сильным наклоном, да и фиолетовые чернила, которыми была написана эта записка. Только один человек на свете в наше время пользуется такими чернилами и такой ручкой, точнее, пользовался. тю дуся Евдокия Михайловна берегла эту ручку бог знает сколько лет и говорила, что не променяет ее ни на какую другую а где уж она брала для нее эти фиолетовые чернила это вообще тайна покрытая мраком и почерк был ее же тети дусин но как эта записка оказалась в клетке попугая настя разгладила записку и прочитала неровные торопливо написанные строчки корреспондент газеты петербургское утро зовут алексей расспрашивала шурочки о фрейлине облонской Упоминал фермуар предупредить Настю. Больше ничего в записке не было. Насте было ясно только одно. Записка, несомненно, написана рукой тети Дуси. Ей ли этот почерк не знать. В свое время, уходя на пенсию, Евдокия Михайловна оставила Насте все свои записи по поводу театральных костюмов. Настя много времени провела, разбирая заметки. Они очень ей помогли. Последнее время старушка все забывала и, не полагаясь на свою слабеющую память, записывала все неотложные дела. За что нужно заплатить, кому позвонить, что купить в магазине. Вот и здесь она записала о визите подозрительного корреспондента, чтобы рассказать об этом ей, Насте. Но тогда понятно, о чем она хотела с ней поговорить. Однако по-прежнему непонятно, как ее записка оказалась в клетке попугая. Может быть, Трофимов каким-то образом причастен к смерти старушки? Да нет, невозможно. Он был, конечно, человек неприятный, но точно не убийца. И тут Настя вспомнила, как в день убийства тети Дуси Трофимов вышел из своей комнаты с сумкой в руках. Он сказал, что кто-то подбросил ему эту сумку и швырнул ее на пол. Так может... Так оно и было. Может быть, убийца действительно подбросил тетину сумку в реквизитную? И тогда же из этой сумки выпала записка. А потом Трофимов нашел эту записку, спрятал ее в клетке своего любимца. Тогда становится ясно, зачем он хотел встретиться с ней, с Настей, и о чем хотел с ней поговорить. Неприятный был человек-реквизитор, уж не тем будь помянут, склочный, злопамятный однако далеко не глупый, и, видно, сообразил, что не все чисто со смертью Евдокии Михайловны. Однако в полицию сразу не побежал, потому как ничего хорошего ему капитан Ненароков бы не сказал. Начал бы опять тень на плетень наводить, как Настя. Значит, убийца явился к нему в реквизиторскую, чтобы найти сумку тети Дуси, которую он не успел унести с собой в прошлый раз. Ну, мало ли. Кто-то его мог видеть в коридоре. Одно дело, если человек просто так идет, мало ли народу в театре болтается, а совсем другое, если он несет в руках дамскую сумку. Значит, он сумку в реквизиторской спрятал, а сегодня явился, чтобы забрать. А тут Трофимов его застал, небось, сразу орать начал. Очень он не любил, когда к нему без спроса заходят. Зато и поплатился, Убийца и хватанул его по голове тем, что под руку попалось. Жалко все же человека, вздохнула Настя. Опять же попугай Петруша осиротел. И что теперь ей делать? Искать капитана Ненарокова и долго и нудно пересказывать ему эту подозрительную историю? Настя представила, как она будет сбиваться и нервничать, а капитан будет недоверчиво хмыкать и смотреть покровительственно, как он будет проявлять фальшивую заботу, «Вы уверены, что вам это не показалось? Вы, конечно, расстроены, я понимаю». «Да ничего он не понимает. Как он сказал, уж поверьте моему опыту, пожилые люди часто падают». «Ага, вот интересно, как он объяснит убийство Трофимова? Сам себя он по голове подсвечником двинул, что ли?» «Ну, в конце концов, пускай они сами разбираются, это их работа, а ей нужно думать о записке». Тетя Дуся написала, что какой-то подозрительный тип расспрашивал ее о Настиных предках, насчет фрейлины Облонской. И как он, интересно, узнал? Ведь только в семье об этом знали. Еще там было сказано насчет фермуара. Настя совсем недавно узнала, что это такое фермуар. Ставили в театре леди Магбет. Костюм у королевы и принесли очень красивое ожерелье с застежкой. Вера Степановна и сказала, что оно называется «Фермуар», хотя совершенно к той пьесе не подходило, потому что во времена леди Макбет никаких фермуаров не носили, драгоценные камни гранить не умели. Но Василиса Радунская, что леди Макбет играла, настояла, чтобы было ожерелье, морщины на шее прикрыть. «Тогда конфуз вышел», потому что, как вышла Радунская на сцену, так стекляшки в свете софитов заблестели. Зрители ослепили, актер, который Магбета играл, чуть на пол не свалился. А светителю кричат «Убери свет!», а тогда вообще ничего не видно будет. В общем, актеры реплики свои позабывали, кто-то злится, кто-то смеется, Радунскую в театре не любили, еле-еле первый акт доиграли, но все равно премьера сорвалась. Ух, главный народнуску орал прямо при всех. Она, видишь ли, хотела выпендриться, и фермуар этот надела только на премьеру. Но не об этом же фермуаре упоминала Евдокия Михайловна. Настя пожала плечами и сосредоточилась на работе. Что бы ни случилось, а с нее спросят.